Глава четырнадцатая. «Мою леди избили!» За дверью, окрашенной в цвет стен, оказалась просторная ванная комната с медной лоханью в центре, умывальником на тумбе, зеркалом в полный рост и подобием унитаза. Анфиса деловито просеменила к ванне, запрыгнула на бортик, лизнула по очереди левый и правый барашек крана, подставила копытца под струю воды, недовольно причмокнула пушистыми губами И еще дважды лизнула правый барашек. «И что мы ждем, мой ленивый пирожочек? Не умеем раздеваться?» — повернула она ко мне мордочку. «Умеем», — ответила я. «Ну?» — лавандовая копытца постучала по краю ванны. «А можно?» — я изобразила рукой «отвернись». «Ты сейчас серьезно, моя стеснительная карамелька?» Анфиса повернулась ко мне объемной попой, и перед тем, как присесть на широкий медный край, легнула задней ножкой. Сбивая один из флаконов в воду. Пенка для моей сладенькой помпушечки. Рр! зарычала я, не сдержавшись. Ой-ой-ой-ой-ой! болтливая зверушка. Никогда так не делай в приличном обществе, моя булочка с коричкой. Ни один лорд не потерпит того, чтобы на него рычали. Если он будет называть меня такими же дурацкими прозвищами, как ты, то ему придется смириться не только с рычанием. «Но и с рукоприкладством», — заявила я серьёзно, стягивая себя футболку. «О, боги! Так мне никогда не сыскать для тебя подходящей партии!» Анфиса была так шокирована, что забыла добавить к своим словам упоминание с названием какого-нибудь десерта. «А мне не нужна партия», — пропыхтела я, стаскивая себя леггинсы. «Я?» — я наступила на штанину и пыталась вытянуть ногу. «Не спешу замуж, тем более за местных лордов!» Наконец, смогла освободиться от обтягивающей одежды. «Грязное сложи вон в ту корзиночку, моя сахарная паутинка», — копытца указала направление. «И бельё?» — угу, — согласился гувернер задумчиво. Я сложила одежду в корзину, пробежала до ванны, то и дело поглядывая на дверь. Мне казалось, что кто-то мог войти. Вот так, без спроса и в самый неподходящий момент. Особенно те амбалы из тайной канцелярии. Они точно не будут спрашивать разрешения, если вдруг что. «Господи, как вы в неё забираетесь?» — спросила я, задрав ногу через высокий бортик. «Под твоими милыми ножками был специальный стульчик, мой невнимательный пирожочек. Можно было и сразу предупредить», — проворчала я, ступая в горячую ароматную воду. «Я чуть на шпагат не села. Ай, да к чёрту приличия! Как же хорошо...» Простонала я, собирая ароматную пену и выстраивая из неё башенку. «Да-да, мой леденечек». Анфиса пришла в движение и, погремев чем-то на другой стороне ванны, стала закидывать в неё игрушечных золотистых рыбок. «Зачем это мне?» — спросила я, удивлённо рассматривая фигурки. «Все маленькие леди любят принимать ванну с...» «Я не маленькая леди, я взрослая женщина, девушка». Я быстро поправилась возмущённо сверля взглядом животное. Глаза бусинки трижды моргнули, мохнатые губки вытянулись в трубочку. ох -хо, хо А что это у нас такое на ручках?» «Волосики!» «Как нехорошо! У настоящей леди кожа всегда гладкая, как голова священнослужителя. Держи, держи!» В меня полетел следующий странный предмет. «Вот так трёшь себе этим мыльцем и на годик забываешь о лишних волосиках». «Только головой мыть нельзя, моя сообразительная зефирка. Хорошо?» «Хорошо», — ответила я с недоверием, поглядывая на прозрачный кусочек мыла. «Ну, раз мы с этим разобрались, о чём тебе рассказать, мой любознательный дружочек?» «Ну...» — протянула я, прикидывая, о чём спросить в первую очередь. «Ты думай...» — Анфиса перебила мои размышления. «А я пока прослежу, чтобы нам доставили всё, что нужно. Иду, иду!» Крикнула она в сторону двери, спрыгивая с ванной, и постучала копытцами в спальню. «Один комплект оставьте на постели. го И домашние туфельки. Ого! Вот эти. А остальное, пожалуйста, уберите в комод. Да. Ужин я сама доставлю леди». Она скомандовала тоном надзирателя в тюрьме. Беспрекословным, но одновременно вежливым. «Свободны. Моя леди благодарит вас». А я, зацепившись за край ванны, наблюдала за тем, как три девушки в передниках носились туда-сюда. К звуку топота копыт прибавилось позвякивание посуды и усердное сопение. «Запомни, моя маленькая проказница, это первый и последний раз, когда мы кушаем в неподобающих условиях. Но сегодня я сделаю для тебя небольшую поблажку». Я и сама истосковалась по нормальной еде. С этими словами появилась высокая бронзовая тележка с тремя полочками, полностью забитыми разнообразными вкусностями, которую толкала болтливая зверушка. «Твой ужин!» Она подвинула носом тарелку с какими-то листьями и кусочками сыра. «А остальное?» — спросила я. «Остальное, леди, не едят перед сном?» «Ну, конечно!» — фыркнула я, накладывая в тарелку с салатом несколько пирожков. «И я не леди!» После моих слов гувернер театрально схватился за сердце и изобразил предобморочное состояние, закатив глаза. Приборы. Леди используют приборы, просипела Анфиса, чуть не упав на бок. Не переживай. Я умею пользоваться ножом и вилкой. Но нас же никто не видит, я подмигнула зверушке и закинула крохотный пирожок в рот. Она смотрелась, прищурила глаза и снова запрыгнула на край ванны. «Придвинь, моя некультурная булочка, стрельнула взглядом на тележку. Пожалуйста, помогла я. Анфиса склонилась к ней, Прошлась по бортику, с блаженством обнюхивая содержимое каждой тарелки, и остановилась у глубокой пиалы с кремом. «Ох!» — протянула она, сглатывая слюну, и нырнула мордочкой в желтоватую массу. «И ты еще собиралась учить меня манерам?» — спросила я, расхохотавшись. «Конечно!» — пробубнила Анфиса, демонстрируя мохнатые губы и нос, покрытые слоем крема. «Добавь сюда ягод, будь дружочком!» Причмокала и невозмутимо таращилась. Словно это не она сейчас выглядела, как грязный поросенок, и не она пять минут назад говорила про манеры. «Побольше!» «Запомни, моя конфеточка!» «Жадинок никто не любит!» «Благодарю!» Зверушка улыбнулась и тут же продолжила пожирать лакомство. «Так о чем поговорим?» — пробулькала она, не отрываясь от трапезы. «Об отборе!» — попросила я, выбирая кусочек сыра повкуснее. от бо бор — булькнула Анфиса, успевая при этом есть. — Главное событие для всех дев Урнарского королевства. За несколько испытаний наследный принц выберет себе достойную партию. Леди высоких моральных качеств, и сильного благородного рода и... Она оторвалась от тарелки с кремом, взглянула на меня восторженно, роняя с губ фиолетовую ягоду в воду. — Сделает ее своей супругой и королевой. Закончила пафосно, тут же сунув голову в воду, и всасывая ягоду вместе с мыльной пеной. «Ясно», — ответила я, скривившись. «А что за испытание?» «Об этом знают только устроители отбора, моя хитренькая плюшечка, чтобы леди не смогли подготовиться к ним заранее. Придвинь вон ту тарелочку, моя шоколадная помадка». «Хитро», — ответила я, помогая зверушке, отставила тарелку с салатом и выбирала пирожное с красными ягодами, похожими на клубнику. Анфиса раздула ноздри, проводила взглядом пирожное и чуть не зарыдала, когда ей его откусила. «Леди с толстой попочкой не пользуются популярностью у лордов, моя сладенькая», — произнесла как приговор. «Лорды пусть следят за своими попочками», — пробормотала я. «Не смотри на меня так», — попросила я. «Лучше расскажи о вашем мире». Зверушка долго молчала, а потом заговорила подрагивающими губами. «Наш мир...» Населен разнообразными расами, драконами. Она подняла копытца и начала им назидательно размахивать в воздухе. Людьми, эльфами, гномами, опрокиднями. К опрокидням с лица Анфисы слетела обида, и она принялась уминать оставшиеся десерты, не забывая при этом рассказывать азы, а я попивала лимонад и слушала, все больше округлив глаза. Как с таким разнообразием жутких тварей я вообще смогла добраться до больших людей живой? «Как?» До да меня могли только сожрать орки в тех самых горах». «И это не образное выражение, а самое, что ни на есть, прямое». «Ещё есть вопросы, моя сдобочка?» — спросила Анфиса, с печалью на морде осмотрев пустые тарелки. «Но сегодня точно хватит информации», — ответила я, поглядывая по сторонам в поисках полотенца. «Халатик там». Зверушка в очередной раз помогла мне сориентироваться. «Спасибо», — поблагодарила я с трудом поднимая себя уже из остывшей воды. Сил у меня осталось только на то, чтобы обтереться и упасть в постель. Об остальном я буду думать завтра, иначе голова просто взорвется. «О, боги!» — завизжала Анфиса, глядя на мои бедра. «Лекаря, лекаря! Мою леди избили!»